Литнет и издательская платформа «Руграмм» представляют «Как проучить дракона» Ника Веймар Читает Юлия Каплан Пролог «Что может быть лучше хорошей охоты?» «О, этот азарт выслеживания, неторопливое, осторожное приближение на расстоянии прыжка и упоительный миг успеха, когда добыча оказывается в твоей власти. Пусть даже понорошку Северные китсуны никогда не отказывали себе в этом удовольствии, и я не была исключением. Тем более Сарейнская Академия не изобиловала развлечениями. Я бы даже сказала, она была невыносимо скучным и унылым местом. Не считая редких праздников, каждый день здесь был похож на предыдущий, отличались они разве что количеством лекций и их тематикой. Именно по этой причине, усмотрев в компании парней у стола с лимонадом Итана Форстера, Я не колебалась ни мгновения, и сейчас подкрадывалась к намеченной жертве, легко скользя между танцующими парами и старательно избегая освещенных участков. Тяжело, тяжело белой лисичке остаться незаметной даже в тени. Но я старалась. Очень хотелось взять реванш за провал в прошлом семестре, когда на боевке я так и не сумела застать врасплох осторожного друида. Впрочем, он меня тоже, но этого было мало. А сейчас я имела все шансы отыграться. Знакомая спина была все ближе, я уже могла различить шелковую ленту, которой Итон небрежно перехватил истинно черные волосы. Сегодня, не иначе в честь начала нового учебного года, друид изменил привычному темно-зеленому шелку, лента была серебристой. Хорошо, хоть прическу не сменил. Еще несколько осторожных тихих шагов, и вот до жертвы остался всего один прыжок. Медлить не стало». Лёгкой светлой тенью проскользнула мимо какой-то обнимающейся парочки и от всей души ущипнула друида за филейную часть. Попался! Тот вздрогнул и обернулся, точно ужаленный. А я с ужасом поняла, что это не итон. На меня сейчас крайне недовольно взирал совершенно другой парень. С хищными и резкими, но правильными чертами лица, волевым подбородком и, что хуже всего, разноцветными глазами. Свет падал как раз на него, так что мне не требовалось переходить на ночное зрение, чтобы рассмотреть свою неожиданную добычу и окончательно понять, что ухватило кусок шире рта. Левый глаз парня был нереально синим, васильковым, а правый – фиолетовым, точный аметист. Верный признак, что их обладатель принадлежит к одной из девяти правящих магических семей. Если конкретнее, к клану Серебряных Драконов. Крис Лорен. Сильный маг, наследник рода. И каким только ветром его сюда занесло. Таким, как он полагается учиться в столичной академии, а не в нашей дыре. Его собеседники тоже умолкли и с интересом уставились на меня. Я едва не застонала, увидев среди них Габриэля Фалента, нашего преподавателя по боевке. Все облажалось по полной. Поохотилось на свою голову. Третий парень был мне незнаком. «Ничего не желаете сказать, Эйса?» Холодно осведомился Крис Лорен. Губы Айта Фалента изогнулись в едва заметной ухмылке. Он наверняка понял, что я банально обозналась и теперь с интересом ожидал, как буду выкручиваться. «Будьте непредсказуемы!» Мелькнуло в голове одно из его наставлений, и я выпалила совсем не то, что собиралась. «На удачу, Айт Лорен. Ущипнуть дракона, к счастью. Благодарю, что оказали мне любезность». В разноцветных глазах молодого чародея мелькнули недоумение и растерянность. А я не стала дожидаться, пока они сменятся еще большей злостью, чем до этого. Развернулась и бросилась прочь из зала, спеша удрать подальше, пока дракон не опомнился. Свернула в ближайший коридор и выдохнула. Порядок. Затеряться в лабиринтах галереи и переходов в Сарейнской академии было легче легкого. Даже я за два года учебы успела побывать не всюду, так что угроза быть пойманной временно миновала. Промчалась по темному коридору, в прямом смысле заметая хвостом следы, скользнула в дверь, ведущую к винтовой лестнице, поднялась на два этажа, прислушалась и, уже не опасаясь, тихо пошла наверх. Оказавшись на открытой площадке, одной из многочисленных башен перевела дух и, подобрав юбку, осторожно опустилась на невесть кем и когда принесенный сюда стул с рассохшейся спинкой. Занятно же начался новый учебный год. Оставалось надеяться, что чуть позже я извинюсь уже нормально. Айт Лорен расценит сегодняшний... Ммм, конфуз, как не самую удачную попытку привлечь его внимание, и на этом инцидент можно считать исчерпанным. Однако интуиция подсказывала, что семестр точно не будет скучным и унылым, и я не видела причин ей не верить.